Передонов заметил влюбленные взгляды, которыми обменивались Мурин и Марта. Заметил потому, что ожидал от Марты преклонения перед ним самим. Он сердито сказал Мурину, «Точно жених сидишь, вся физиономия сияет». «Это я от радости», — возбужденным веселым голосом сказал Мурин, «что вот дело мое хорошо обделал». Он подмигнул хозяйкам. Они обе радостно улыбались. Передонов сердито спросил, презрительно щуря глаза. «Невесту, что ли, нашел? Приданова много дают?» Мурин говорил, как будто и не слышал этих вопросов. «Вот Наталья Афанасьевна, да ей Бог всего хорошего, моего Ванюшку согласилась у себя поместить. Он будет тут жить, как у Христа за пазухой, и мое сердце будет спокойно, что не избалуется». — Будет шалить вместе с Владей, — угрёма сказал Передонов. — Ещё дом сожгут. — Не посмеет, — решительно крикнул Мурин. — Вы, матушка Наталья Афанасьевна, за это не беспокойтесь. Он у вас по струнке будет ходить. Вершина, чтобы прекратить этот разговор, сказала, криво улыбаясь, что-то мне кисленького захотелось. Не хотите ли брусники с яблоками? «Я принесу», — сказала Марта, быстро вставая с места. «Пожалуй, принесите». Марта побежала из комнаты. Вершина даже не посмотрела за нею. Она привыкла принимать спокойно Мартина угождение, как нечто должное. Она сидела покойно и глубоко на диване. Пускала синие дымные клубы и сравнивала мужчин, которые разговаривали. Передонов сердито и вяло, — Мурин весело и оживленно. Мурин нравился ей гораздо больше. У него добродушное лицо, а Передонов и улыбаться не умеет. Нравился ей Мурин всем — большой, толстый, привлекательный, говорит приятным низким голосом и к ней очень почтителен. Вершина даже подумывала порой, не повернуть ли дело так, чтобы Мурин — посватывался не к Марте, а к ней. Но она всегда кончала свои размышления тем, что великодушно уступала его Марте. За меня, думала она, всякий посватается. Раз что я с деньгами, и я могу выбрать, кого захочу, вот хоть этого юношу возьму, думала она и не без удовольствия останавливала свой взор на зеленоватом, Нахальном, но все-таки красивом лице Виткевича, который говорил мало, ел много, посматривал на вершину и нагло при этом улыбался.